Глава 9 Утро было замечательным. Солнышко светило прямо в глаз. Пели птички, на улице матерились мужики. Артуру даже показалось, что он снова дома. Но, потянувшись и упершись руками в деревянную стену, он чертыхнулся, возвращаясь в суровую реальность. Продолжать вчерашнюю беседу с мажорами не хотелось, Один раз удалось увильнуть от ответа и избежать необходимости представляться. Второй раз так может не повести. Артур выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что гербовых людей нет. Спустился в зал, он тоже оказался пуст. На невысказанный вопрос трактирщик ответил, что господа удалились еще ночью. Разбудили городского мага и ушли порталом. Вместе со своими людьми. Поблагодарив хозяина таверны и плотно позавтракав, наш герой вернулся в комнату, собрал свои пожитки и тоже съехал, без лишней спешки, впрочем. Как такового плана у парня все еще не образовалось и спешить, по сути, не требовалось. Но задерживаться в городе стало опасно. Легко ушли через портал, значит, и вернуться могут так же легко и в любой момент. Мало ли им что взбредет в голову. Этот эльф явно поскакал к своим родичам с новой информацией об отце, который, скорее всего, был непростым ушастиком. А значит, им может потребоваться и самого Артура притащить на ковер, чтобы опросить с пристрастием. А возможно, и в голову залезть, да вытрясти из него все воспоминания. Нужно будет какое-то время не показываться в городах. Опасно это. Вдруг его разыскивать станут. Пусть лучше все утрясется. Но делать-то что? В столицу мимо тракта не пройдешь, а никаких путей обхода он не знал. У таверны крутилась стайка ребятишек, а вроде играли, но держались на виду. Приглядевшись, Артур опознал в них своих вчерашних агентов. Улыбнулся им, вышел за калитку, и они снова обступили его, заглядывая в рот в ожидании распоряжения. «Кто из вас видел в городе мужчин с собаками, нарисованными на одежде?» «Я! Я! Я!» — наперебой начали галдеть ребята. «Так, спокойно. Когда, где, сколько, куда они поехали?» «Так вчера!» — выкрикнул один. «Даже никуда не стали на постой!» — поддакнул ему второй. «Походили по городу, поговорили с людьми убрались. Они верхом были?» — уточнил Артур. — Только один. Но его лошадь хромала, — ответил парнишка. — Да, чем-то копыта ей повредила. Да, да, словно наступила на что-то и хромала. — Новых лошадей не купили? — Нет, сразу трех лошадей в продаже не было. — Да, нужно было ждать. Они не хотели ждать, очень спешили. — А куда они пошли? — Через ворота севера, дальше по тракту. «Да, да, да!» Они слышали, о чем они людей спрашивали. «Так о рыжей хвостатой девки! «Верно, о тифлинге!» «Она позавчера город проходила!» «Да, да!» «Молодцы!» Произнес Артур и раздал ребятам по медной монете. Поблагодарил за неоценимую помощь и отправился к воротам севера. План созрел сам собой. «Да, Это была Тая. За ней шли серые псы. Справится ли он с ними, неизвестно. Но слова Дарьяны слишком сильно тронули его за душу. Эта хвостатая мерзавка предстала в его глазах совсем другим человеком. Да и понятно стало, почему Тая после пробуждения хмурилась и ходила печальной. Она дала ему шанс выжить, хотя могла использовать и бросить, чтобы выиграть несколько дней для себя. Он это оценил. Кроме того, эта девица могла помочь ему избежать ненужного внимания мажоров и эльфов. Ну, в теории. Известная на всю столицу воровка она или где?